провинции своя дорога связывает города Кухарекинск и Козлодоевск Появление этой дороги связано с тем, что второй рельс кто-то сдал в пункт приема металлов <реклама> Радио Алло, милиция? Да, слушай вас, слушай, что у вас произошло? Я тут ехал по трассе и двух хорьков это, того. нас Ну, э, что ж, поделаешь-то, бывает? Перенесите их к обочине! Фойл! А что с их мотоциклами делать? <свесква> Остал жену в постели со своим лучшим другом! <свист> Послушайте, что вы, что вы делаете? Вот вас видишь, я же тебе говорила, что он дурак! <свист> <свист> <свист> <Radio -Soul .ru> Новое зрелище для ваших ушей! Соу сапилявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! на песенных хитов! Спрасно! выйти в соусы белявых <связанных> музыкальных магазинов города <связанных> <связанных> ну, ну, ну, ну, ну, проходите проходите проходите садитесь вот сюда садитесь Там, я вас слушаю слушаю доктор я в последнее время дышу с трудом отдышка такая прямо задыхаешь ну, ну ну ну ну ну ну ну ну вот мы сейчас порточку откроем мамы полегчает Вы знаете, почему петух при виде курицы прыгает на одной ноге? Он, видимо, в этот момент за другой ногой брюки расстегивает.